Осень в дубовых лесах. Памяти Ю. П. Казакова. Лемихов проснулся от какого-то стука по железной крыше и от холода. Долго не мог понять, где он и что с ним, но знал, что-то сильно стукнуло по крыше. В мутное оконце вагончика остро сочился утренний свет. «Что за чертовщина?» С содроганием поежился он, вспомнив сон, и привидится же. Он быстро оделся и распахнул дверь, невольно прищурившись от яркого света. Было ясно и тихо. Первый заморозок посеребрил траву и деревья. Две сороки сидели в стороне на одинокой среди дубов березе и воровато тарахтели. И только сейчас Лемехов, наконец взглянув под ноги, Увидел, что на крыльце вагончика, среди растекшейся жижи, валялись куски картошки, капуста, и до него дошло в чем дело. Сороки в поисках поживы перевернули оставленную им на ночь на крыше вагончика, чтобы не прокисли, кастрюлю со щами, и от этого грохота он и проснулся. Лемехов облегченно улыбнулся, огляделся и дурашливо показал сорокам кулак. Лемехову все это, и осень, и тихое утро, и сороки, казалось нереальным. Он все еще не понимал, там был сон или сейчас сон. Было свежо. Поеживаясь, Лемехов торопливо затопил чугунную печку и снова вышел на крыльцо. Рядом стоял его недостроенный дом. «Дострою ли я его?» — с тоской подумал Лемехов. Последнее время он жил только домом, он был его спасительным якорем. Без преувеличения можно сказать, он вбил в дом несколько лет жизни. Все свое будущее, все свои надежды он связывал с ним, но в то же время он совершенно не верил в будущее счастья. У него за плечами была не такая уж длинная, но горькая жизнь, и он знал, что счастья нет, есть только мечты о нем, по крайней мере для таких людей, как он. Но Лемехов все равно упорно строил дом. Дом отобрал несколько лет жизни и почти все его сбережения, что он привез с севера, где искал редкие металлы. Такая у него была профессия — искать редкие металлы. Но можно твердо сказать, что в то же время дом спас Лемехова от многих жизненных глупостей, и, может быть, самой главной, когда казалось, что больше нечем и незачем жить». И Лемихов специально обманывал себя с этим домом и сознательно шел на самообман. Все у него, в отличие от других, хорошо. У него, кроме шумной городской квартиры, дом в лесу, у него есть какие-то деньги. Он вот-вот оставит службу и, наконец, полностью займется любимым делом. Точнее, делом, у которого есть какой-то смысл. Большей частью они будут жить в этом загородном доме. У них, наконец, появятся дети, но жена ушла от него, потому что его доброты и участия хватало на других, и она никак не могла понять этого. Точнее, Лемехову пришлось уйти, и у него нет теперь ни городской квартиры, ни денег, один только вот этот недостроенный дом в лесу. Лемехов невольно пробежал глазами по старым дубам, по сосновой посадке, Даже сквозь иней было видно, что самые вершины сосен пожелтели, словно их прихватило каким жаром, или они вдруг надумали вместе с дубами и березами сбрасывать на зиму хвою. Теперь уже было ясно, что сосны болели. А всего несколько лет назад, когда Лемехов только начинал строить дом, они зелеными, даже изумрудными, стояли на фоне красно-медных дубов и золотых берез. «Земля тут что ли плохая?» Не учли, когда сажали. Прошлой весной спросил Лемехов, завернувшего к нему лесничего. Ведь молодые еще. «Дело не в земле», — печально вздохнул тот. «Не только тут сохнут. Везде. Видимо, наступил тот предел концентрации. Сосны, они как дозиметры», — пояснил он, — «сигнал подают. Первыми гибнут. Дубы и березы какое-то время еще постоят». Лемехов увел взгляд в сторону — стараясь хоть на время забыть о больных соснах, и все равно, боже мой, какая благодать, тихое солнце вставало на горизонте. Тихое солнце уже встало над горизонтом. Лемехов вышел за ограду и вдоль опушки пошел к тому месту, где позапрошлой ночью, по утверждению пьяного сторожа дачного кооператива, висела летающая тарелка. Вчера сторож неожиданно для Лемехова встретил его на мотоцикле у самой лодочной станции, и буквально бросился к нему. «Ох, Алексеевич, как хорошо, что ты приехал! Думал, если никого с электрички не будет, убегу в деревню. Ох, что я видел! Страху натерпелся! Сижу в избенке, четверг, никого нет, и вдруг показалось, на большой поляне свет какой-то. Думаю, на машине кто приехал, так шуму нет. Да и схожу, вдруг хулиганье какое!» Выхожу из сосняка, а она на холме стоит, мерцает и шелестит как бы. Веришь, на фронте разведчиком был. Лемехов знал это, у сторожа была медаль за отвагу. Так страшно не было, потому что ни на что не похоже. Думаю, наверное, белая горячка у меня. Но ведь не пил совсем. Что там, бутылку на двоих? А потом смотрю — лось стоит недалеко от меня — и тоже дрожит, и на меня совсем не обращает внимания, не боится. И мне легче как-то сразу стало, что нас двое, и как бы родные мы». «И долго она там была?» — спросил Лемехов. «Неужели на самом деле белая горячка?» — обеспокоенно думал он. «Вот еще забота». Периодически сторож страдал жестоким запоем, в результате чего из хорошего сельского механизатора и семьянина превратился в одинокого и вороватого дачного сторожа. «Не знаю, Алексеевич, не помню, сколько времени прошло». Шевелится, мерцает и как бы звенит. А потом как взлетит и в сторону радарной установки. А потом туда, показал он на далекие увалы, куда по несколько раз в день катил красный автобус. — Хорошо, что ты приехал, а то я всю ночь не спал, так до утра и просидел с ружьем в кустах. В избенке не могу, так и кажется, что кто-то в окно заглядывает. Поле, на котором сторож видел летающую тарелку, было свежевспахано. Ночью Лемехов слышал на нем трактор. Посреди поля, одинокий, стоял скирт соломы, Неужели его или трактор в лунном свете принял за корабль инопланетян бывший дивизионный разведчик? Лемехов обогнул поле и поднялся на самую вершину холма. Он только сейчас понял, что именно сюда стремился. Почему-то ему нужно было с этого холма увидеть все вокруг. Без этого он не мог успокоиться, не мог сбросить остатки бредового сна, который он только что видел. Внизу у озера Краем, спрятавшись в тумане, вроде бы спокойно дремала деревня, мычали коровы и гоготали гуси. На следующем увале белел, теперь тихий, корпус пионерского лагеря, правее виднелась из леса, как следует не сумевшая спрятаться воинская казарма, и самой зелени леса настороженно топорщились в небо антенны радарных установок противовоздушной обороны, а за всем этим в белесый то ли туманной, то ли смоговой дымке, виднелся город. Увидев город, Лемехов несколько успокоился. Он каждый раз с замиранием сердца вслушивался в вой тревоги, в кавычках, в воинской части. Никогда не знаешь, учебная она или боевая. И после отбоя шел смотреть с холма на родной город, лежащий отсюда в пятидесяти километрах. Для Лемехова было ясно, впрочем, это ни для кого не было секретом, что в случае войны его город взлетит ядовитым грибом в ничто одним из первых. Лемехов взглянул на часы и стал всматриваться в асфальтовую ленту дороги в речной долине внизу. Она была поутреннему пустой. Прошло десять-пятнадцать минут. Лемехов со все более возрастающей тревогой следил за дорогой. Наконец из-за леса красной божьей коровкой вывернул автобус, и Лемехов облегченно вздохнул. Он знал, что одним из первых его город взлетит не только по причине особой стратегической значимости. Лемехов знал, что радары и ракеты охраняли не столько его город, сколько вон те лесистые увалы правее его, а точнее, хитро спрятавшуюся среди них, а потому невидимую почти ниоткуда, а самолетом над ней не разрешают летать, глубокую котловину, куда бежал сейчас, с трудом достреливая до Лемехова слабыми солнечными зайчиками, весело красный автобус. Лемехов знал его номер — 113-й, служебный. На небольшой железнодорожной станции автобус три раза в день выбирал пассажира со столичных скорых поездов. Так, кроме всего прочего, в том числе, может, и с конспирацией, они выгадывали несколько часов времени — Пассажиры же с других, менее важных поездов и всякие грузы шли в таинственную котловину по железнодорожной ветке от города, в котором теперь жил Лемехов. Редкие другие пассажиры, сходящие со скорых поездов на этой маленькой станции, даже не подозревали, что остановка всех поездов, а точнее сама станция, затеяна только из-за этого красного автобуса, который несколько раз в день Бойко бежал от нее по красивой и единственной здесь асфальтированной дороге куда-то в лесные увалы. И пассажиры эти, не зная тайны красного автобуса, уверенно шли к нему, такому большому и красивому, стоящему посреди привокзальной площади, и, наткнувшись на ничего не говорящую табличку 113-й служебный спрашивали водителя, «Куда автобус?» на что тот отвечал равнодушным молчанием, словно не слышал. И если ему докучали вопросом во второй или даже третий раз, грубо и брюзгливо бросал в никуда. А если кто из них даже после этого настырно продолжал донимать вопросами, ведь они тоже сошли со столичного поезда и тоже были себе на уме, Он презрительно показывал в сторону робко приютившихся в другом конце площади, замызганных и разбитых по неасфальтированным дорогам отечественных колымак. Вон ваши экспрессы. Сколько помнил себя Лемехов, а он тут родился, но когда работал на севере, деревню его неожиданно выселили, расширяя границы таинственного объекта, прячущегося в котловине. столько и ходил по нескольку раз в день от маленькой станции 113-й служебной. У других автобусов не было определенного расписания, они то и дело ломались, а то могли и вообще не прийти, а он минута в минуту с мощным рыком откатывал от столичных поездов, предварительно забрав в себя ухоженных и молчаливых, В большинстве своем очкастых мужчин в заграничных костюмах и с непременными портфелями или дипломатами, а зачастую этих мужчин сопровождали и другие мужчины, что-то вроде телохранителей. Или наоборот, автобус заполняли шумные, разряженные семейства, возвращающиеся с южных курортов. Они, вызывающие весело и громко, не замечая жителей окрестных деревень, ожидающих электрички или поезда, в которых есть общие вагоны, выгружались из мягких купе, завалив платформу различными диковинными вещами и не менее диковинными детскими игрушками, всевозможными конструкторами и всякими яркими непременно стреляющими штуками, и два дюжих сержанта, постоянно сопровождающие красный автобус, не без труда перетаскивали все это в его чрево. Это сейчас пассажиров 113-го служебного не отличишь или почти не отличишь от пассажиров других автобусов, а в те первые послевоенные годы, вызывающие весело, сверкающие и таинственно, как представитель какого другого и счастливого мира, которого никоим образом не коснулась война, катил он среди всеобщей разрухи и бедности в свое никуда или в запретку, как между собой полушепотом. называли с большим запасом, огороженную колючей проволокой, котловину жителей окрестных деревень. И тем же полушепотом, на всякий случай предварительно оглянувшись, по секрету говорили, что состоит запретка из трех зон, в каждую из которых можно попасть только по специальным пропускам, и пропуск в одну зону не может быть пропуском в другую. И попавший даже во внешнюю подсобную зону номер три – которая своими фантастическими для послевоенной страны заработками вытянула всех здоровых парней и девчат из соседних колхозов и совхозов, мог выехать из нее в первый раз только через пять лет. И они выезжали в свои накопившиеся полугодовые отпуска, раскормленные, разодетые, с богатыми подарками, снисходительно посматривая на оставшихся в деревне сверстников, в большинстве своем больных да колечных которые оказались непригодными не только зонам, но и городу со своими нефтехимическими и прочими заводами, не даже маленькой железнодорожной станцией. Но были эти счастливые и важные от собственной значительности отпускники, какие-то бледные, рыхлые, с одышкой, с нежеланием двигаться, словно действительно все это время сидели в заперти. А попавший в зону номер два – Как говорили, мог рассчитывать на выезд только через 10 лет, за исключением случаев смерти родителей. Соответственно, они получали еще большую зарплату и выезжали в свои редкие отпуска непременно на собственных машинах, москвичах и запорожцах. Что делали в зоне номер один, даже те, кто работал в зоне номер два, на этот вопрос лишь многозначительно улыбались, никто из местных там не работал. Однажды Лемехов, еще студентом, в поисках черники выбрел на один из утесов и в просвете между деревьев вдруг увидел странную картину по бетонному кругу длиной с километр, окруженному все той же колючей проволокой. Крутили в два ряда впритык друг к другу сотни тогда очень редких волк. А это из зоны номер один, по привычке шепотом пояснил соседский сын Колька, с которым они ходили по ягоды, и у которого брат работал в зоне номер два. Ванька выезжал, рассказывал. Денег навалом, машины без всякой очереди, а выезжать не имеют права. Вот и крутят по кругу, специально для этого сделали, будто один в Крым едет, а другой, может, на Кавказ, словом, как дети в песочнице. И вокруг этого странного поселения, выросшего под боком у города, в котором теперь жил Лемехов, Несмотря на отсутствие охотников, а охотников не стало, потому что не стало дичи, стояли тихие, почему-то без зверей и птиц леса. Лемехов посмотрел в сторону далеких увалов и подумал, догадывались ли его предшественники, те, кто в свое время здесь искал редкие металлы, что за город со временем тут встанет, отградившись от всего остального мира, без названия, без местного подчинения, даже без адреса. Почтовый адрес, правда, был. Москва — 400, хотя от Москвы этот город был за две тысячи километров. Словно его и на самом деле нет, или словно он принадлежит какой другой цивилизации. «Куда идет автобус?» — спросите вы. «В никуда», — ответит вам. «А что за город вон там, в котловине?» Зона уже не убиралась в ней, и крайние дома постепенно выползали на холмы. Нет там никакого города, с улыбкой ответит вам, хотя даже в простой бинокль можно увидеть стоящие в шеренгу 16-этажные дома. Так, подсобное хозяйство. Этот странный город был одной из точек, где чаще других мест появлялись над планетой так называемые летающие тарелки. То ли вызывали оптические эффекты, проводимые там эксперименты, то ли то ли черт знает что подумать. У Лемехова встал. снова перед глазами сегодняшний сон. И приснится же, можно с ума сойти, поежился он. И почему-то вспомнил свой последний полевой сезон позапрошлом году на помире. Рядом с их экспедиционным лагерем неожиданно разбила палатки шумная компания, назвавшая себя экспедицией по поискам следов гоминоида». Лемехов и раньше, еще работая в Якутии, слышал про этого самого гоминоида. Многие старики Эвены и Якуты утверждали, что сами видели Чучуна. В Гималаях, Лемехов считал, его звали Йети, здесь на Памире, Одами Явои, то есть Диким Человеком, и, в конце концов, падки на сенсации журналисты сошлись на том, что стали называть его Снежным Человеком. Но слишком уж противоречивыми были сведения про гоминоида, а потом они вообще превратились в анекдоты, и слишком уж разношерстной и разноводростной была компания, назвавшаяся самодеятельной экспедицией. Поэтому, несмотря на то, что руководил ею вроде бы вполне серьезный мужик лет сорока, представившийся историком и даже кандидатом наук, Лемехов про себя решил, что «просто люди выехали отдохнуть», и заявление насчет гоминоида, он принял не более как, может, остроумную шутку. Так вот, в то утро Лемехов шел по ущелью вверх по реке. Был густой, в полном смысле как молоко, туман. Лежал он плотным одеялом всего лишь метров три толщиной. Казалось, протяни вверх руку и обожжешь ее в палящем зное. Солнце жарилось и жарило совсем рядом, отчего туман был желто-розовым. и в этом желто-розовом прохладном раю висел звон бесконечного переката, который глушил все другие звуки. Лемехов даже не слышал своих шагов. Туман висел над ущельем не сплошной массой, а отдельными клубами. И Лемехов то вдруг выходил на яркое солнце, которое, несмотря на утро, знойно обнимало его. то вновь окунался в постепенно теплеющую прохладу начинающегося растворяться тумана. Выходя из очередного облака, он и столкнулся с ним, этим самым гоминоидом. От неожиданности оба растерялись. Гоминоид был почти двухметрового роста, немного сутуловатый, с могучим торсом и короткой шеей. Сколько Лемехов потом не пытался, не мог вспомнить ни его лица или морды, Ни как тот выглядел, ни деталей встречи. В памяти почему-то остались одни лишь глаза, темные, внимательные, не мигающие. Он взглянул на Лемехова по существу один раз. Коротко и в то же время казалось невероятно долго. И Лемехов теперь ничего не помнил, кроме этих глаз, да предупредительно поднятый вверх и вперед правой руки.